Глава 12. Звонок раздался, когда Алекс только-только разжег огонь под колбы с реагентом. Молодой, но талантливый и уже имеющий за душой один зарегистрированный патент, швейцарский химик, пару мгновений задумчиво смотрел на разгравшийся язычок пламени, раздумывая не погасить ли огонь, Но затем, решив, что за те пару-тройку минут, которые понадобятся ему для того, чтобы дойти до двери, узнать, кто там пришел и вернуться обратно, ничего страшного не случится, не стал ничего менять, а просто развернулся и двинулся к выходу из лаборатории. — О, добрый день, Вацлав Вацлавович, рад вас видеть! — Взаимно, гер Александр! — улыбнулся полпред и торгпред Советской России в Италии и Швейцарии. «Уж можете мне поверить, на свете вряд ли найдется человек, который был бы рад тому, что вы просто живете на свете больше, чем я». «Ну, я, пожалуй, склонен согласиться с этим утверждением», — усмехнулся Алекс. «Вы проходите, а я пока пойду потушу спиртовку. А то я не думаю, что звуковое оформление нашей встречи в виде взорвавшейся колбы с реагентом будет вами оценено положительно». «Вы, несомненно, правы, гер Александр», — рассмеялся Воровский, вешая пальто на вешалку и освобождая ботинки от щегольских галош. По-немецки он говорил отлично, но с некоторым акцентом, впрочем, не мешавшим, а придававшим его речи эдакий легкий шарм. Перестрелка в ресторане закончилась для Алекса практически в полном соответствии с его планами. После того, как вопли испуганных посетителей слегка утихли, а у места происшествия нарисовался в усмерть перепуганный метродотель, Александр несколько картинно швырнул на свой столик пистолет и возмущенно заявил. «Вы убеждали меня, что в вашем отеле можно не волноваться по поводу подобных бандитов, а оказалось, что они свободно разгуливают по ресторану, размахивая оружием». «Слава Богу, что я успел сходить за своим пистолетом!» Метродотель, все время испуганно косящийся на труп, съежился и развел трясущимися руками. «Прошу меня извинить, месье, но я не мог даже предположить, что...» Но Алекс его уже не слушал. «Все нужное сделано, все нужное сказано. Дальше оставалось только ждать». Полиция появилась довольно скоро. Алекса опросили одним из первых сразу после метра до отеля, после чего отпустили в номер, попросив пока никуда не выходить. И вообще в ближайшее время воздержаться от покидания отеля. Дня это к два. Так что Алексу пришлось созвониться с архитектором и всячески демонстрируя недовольство создавшейся ситуацией, попросить его привести эскизы в отель. Самая же главная встреча состоялась следующим вечером. Сначала в номере зазвонил телефон. «Гэр Хубер?» «Да, это я». «Добрый вечер. Меня зовут Вацлав Воровский, и я именно тот человек, жизнь которого вы вчера спасли». «Да, и теперь имею из-за этого массу неприятностей». Эта картинно-ворчливо отозвался Алекс у которого на самом деле аж ноги похолодели от волнения. Черт, он боялся сглазить, но пока, тьфу футь фу все шло именно так, как он спланировал. Готов принести вам самые искренние извинения за это и прошу вас уделить мне талику вашего времени для личного выражения благодарности. Хм, Алекс сделал нарочитую паузу, делая вид, что задумался. «Ну хорошо, заходите». В ожидании гостя Алекс еще раз пробежался по своим заготовкам. Поскольку открыться он собирался только лишь Сталину, предстоящий разговор с Воровским следовало выстроить таким образом, чтобы его собеседник посчитал, что именно он является инициатором мыслей о возможном сотрудничестве. Нет, Алекс вовсе не был так уж сильно уверен в своих талантах манипулятора. Но сначала школа тетушки Марты, легко и непринужденно вертевшей всеми своими родственниками, а потом и университет Гэрре Обервейера, весьма тонко и умело игравшего вообще совершенно посторонними и зачастую крайне негативно настроенными к нему людьми, очень продвинули его в этой области. И хотя, естественно, он с ними сравниваться пока никак не мог, но... Сейчас за него играла еще и общая ситуация. Причем довольно значительно. Алекс был совершенно уверен, что за прошедшие сутки Воровский сумел собрать о нем всю основную информацию. И она должна явно прийтись ему по вкусу. А что? Молодой ученый и инженер. Не эксплуататор, но успешен. Приехал сюда заказывать проект собственного дома с лабораторией. Смел и решителен. Вон, не задумываясь, выхватил пистолет. То есть очень перспективный кадр для завязывания сотрудничества. К тому же сразу выяснилось, что господин Конрадий вовсе не одиночка, и за ним стоят весьма серьезные силы, которые, кстати, практически сразу же попытались поднять информационную войну, громогласно заявляя, что убитый был вовсе не убийцей, а мстителем, и что его руку направляло не что иное, как само «провидение» избравший его инструментом карающего возмездия за все преступления большевиков. Причем существенная часть авторов, кляняя большевиков их преступления, даже не особенно стеснялась в словах и в отношении того, кто, так сказать, стал на пути проведения. Вследствие вышесказанного, кроме благодарности, его будущий гость – весьма вероятно, сам будет склонять Алекса к той или иной форме сотрудничества, например, купив патент и предложив выехать в СССР для оказания технической помощи в его освоении, ну и пока здесь все не уляжется. Поэтому никаких особенно умелых манипуляций в отношении своего скорого собеседника Алексу осуществлять было не нужно. Скорее всего, ему нужно будет только выслушать предложения и парой отказов и демонстративных раздумий, сконфигурировать одно из них, наиболее близкое к тому, что ему надо, правильным образом, а потом согласиться. Воровский прибыл спустя три минуты. Весьма рад знакомству, Герхубер, и очень рад тому, что вы столь серьезно восприняли, увиденное на улицах, и озаботились возможностями самозащиты. «Да, хотя полиция вздумала объявить нападавшим именно меня. Мол, в меня-то убитый не стрелял, а вот я в него выстрелил. А уж что пишут в газетах?» «Да глупости!» — Воровский всплеснул руками. «Не беспокойтесь об этом. Именно господин Конради первым вытащил пистолет, после чего никто в зале не мог быть уверенным в том, что не станет жертвой нападения». Так что я уверен, что в самом скором времени все обвинения с вас будут полностью сняты. Что же касается газет, в погоне за сенсацией они готовы писать любую чушь, но при этом совершенно не способны долго сосредотачиваться на одной теме, так что не пройдет и нескольких дней, как их интерес переключится на что-то другое и вас оставят в покое. Но я предлагаю отбросить подобные раздражающие темы. Тут господин большевик широко улыбнулся и протянул парню лакированную деревянную коробку, скорее даже шкатулку, которую принес с собой. И вот прошу принять с искренней благодарностью. Что это? Подарок. Я долго думал, чем можно отблагодарить столь решительного и так уверенно владеющего оружием человека, как вы, и не нашел ничего лучшего, нежели вот это. И Воровский изящным движением открыл ящичек. Алекс осторожно заглянул внутрь и удивленно вскинул брови. «Это Кольт?» — несколько растерянно спросил он. Сам Алекс оружием увлекался не очень, но среди тех байкеров, с которыми он катался на туры, оружейных фанатов хватало. И отношение к американскому оружию у большинства из таковых было сродни культу. Так что кое-какие образцы из тех, что считались самыми культовыми, он запомнил. «Да, Кольт М1911 — самый мощный пистолет в мире», — гордо произнес полпред и торговый представитель СССР в Италии. Причем это уже модернизированный вариант, с улучшениями. Его только-только начали производить. Владейте. Примечание. Культовый американский Кольт 45-го калибра – это не револьвер, как многие считают, а автоматический пистолет М1911, начало производства которого приходится именно на 1911 год. В 1921 году был разработан его модернизированный вариант М1911А1, который производится до сих пор. Спасибо. Совершенно искренне поблагодарил Алекс. И тут же спохватился. «Но что же мы стоим? Проходите, присаживайтесь. Может, бурбон или рюмочку Кирша?» Воровский оказался бесподобным собеседником. Впрочем, чего еще можно было ожидать от дипломата? С ним было легко и приятно общаться. Но при этом он довольно ловко разворачивал разговор на интересные ему темы, ненавязчиво выуживая информацию, и осторожно — подталкивая собеседника к нужным ему выводам. Если бы не школа тетушки Марты и университет Обервейера, Алекс бы точно уже через полчаса выложил ему все, что он хотел узнать. А скорее всего, и вообще все. С таким собеседником да под выпивку легко. Вариант с устраивающим Алекса предложением оформился где-то минут через сорок после начала беседы. Но когда хозяин номера попытался аккуратно добавить в него ключевой для себя пункт, его собеседник, к удивлению Алекса, отреагировал на него с явственным недоумением. «Друг мой, поясните мне, а почему вы хотите обратиться именно к Сталину?» Парень озадаченно уставился на собеседника. «А кому еще? Троцкому?» Вацлав Вацлавович улыбнулся. «Ну, у вас и выбор». Хотя, если быть откровенным, то даже обращение к товарищу Троцкому выглядело бы более обоснованным. Потому что, в отличие от товарища Сталина, который, конечно, обладает немалым влиянием в партии, но по занимаемой должности является в первую очередь именно партийным руководителем, то есть его зона ответственности — партийный аппарат. А к государственным делам он имеет несколько опосредованное отношение и в первую очередь как народный комиссар по делам национальностей. Лев Давидович – председатель РЕФ военсовета, то есть он реально один из высших руководителей государства. Но и товарищ Троцкий, на мой взгляд, тоже не лучший выбор. Я понимаю, что вы в курсе того, что наш наиболее известный и авторитетный руководитель Владимир Ильич Ульянов-Ленин по состоянию здоровья отошел от дел. Но он официально вовсе не глава государства, а глава исполнительной ветви власти. Главой же государства является Михаил Иванович Калинин. Да и поскольку нездоровье товарища Ленина продолжается уже давно, многие вопросы, относящиеся к компетенции председателя Совета народных комиссаров РСФСР, уже давно и успешно решаются его заместителями, в первую очередь товарищем Рыковым. Так что если ваши интересы лежат в области хозяйственной деятельности, то их лучше адресовать именно Алексею Ивановичу Рыкову, либо председателю РСНХ товарищу Богданову. Тут Воровский улыбнулся. «Если честно, я вообще удивился тому, что вы откуда-то знаете фамилию Сталин. Из Триумвирата...» Примечание. В это время тройка Зиновьев-Каменев-Сталин являлась главным соперником Троцкого в борьбе за влияние на партию. Кстати, именно по инициативе одного из членов этой тройки, Зиновьева, Сталин и занял в апреле 1922 года пост генерального секретаря РКПБ, причем официально предложил его кандидатуру второй член тройки – Каменев. Из Триумверата за границей более известен товарищ Зиновьев. Ну, как вождь Коминтерна. Он замолчал. Алекс сидел молча, переваривая услышанное. Блин, как хреново быть необразованным. Вот кто все эти люди? Нет, должности, слава богу, Воровский озвучил, но вот кто они по жизни? Говорящие головы, сидящие на своих местах для представительности или вознаграждения за прошлые заслуги? Либо реальные руководители? И если второе, какие у них права, круг обязанностей, влияние, возможности? Как все было просто в теории. Пришел к Сталину, который диктатор, Всучил ему информацию, и тот, пользуясь своими диктаторскими полномочиями, хоп, и все исправил. А тут выясняется, что и Сталин совсем не диктатор. Возможно, только пока, но сколько это пока будет тянуться-то? А обычный партапарадчик. И все же предложения, которые Алекс планировал ему передать, лежат далеко за пределами его текущего круга обязанностей. Так что даже «передай он их именно ему», Заниматься ими будут все равно совершенно другие люди, если они еще будут ими заниматься. Воровский же, с легкой улыбкой, наблюдавший за его напряженными размышлениями, добавил. «К тому же, если вам так уж претит идти через каналы официальной власти, я могу вывести вас на одного из наиболее влиятельных руководителей страны напрямую, через личные контакты». «Я имею в виду моего земляка и старого друга, товарища Держинского». Если вы, конечно, не боитесь заполучить клеймо прихвостня ГПУшников. И Вацлав Васлович заразительно рассмеялся. Примечание. В 1922-1923 году Держинский был председателем ГПУ, хотя круг его обязанностей не ограничивался исключительно руководством спецслужбами. Он занимался довольно широким кругом вопросов, от восстановления транспорта и металлургии до борьбы с беспризорностью и развития массового спорта. В тот вечер Алекс сумел таки, пусть и весьма неуклюже, настоять на том, что ему совершенно необходимо встретиться именно со Сталиным. Потому что ничего, кроме как продолжать выполнять свой план, даже если он оказался и не до конца верным, ему не оставалось. Менять план вот так, на ходу, опираясь не столько на новую информацию, сколько на осознанную недостаточность старой, было глупо. Воровский же, похоже, посчитал его упорное желание встретиться именно со Сталином, чем-то вроде блажи, на которой он решил не зацикливаться. Сталин так Сталин. Почему бы не потрафить столь приятному и перспективному человеку в такой незначительной мелочи? «Я к вам с давно ожидаемым известием», — сообщил Воровский, устраиваясь в кресле. «Вот как?» — вполне ожидаемо отреагировал Алекс и продолжил. «Кофе?» «Да, не откажусь», — улыбнулся Васлав Васлович, после чего продолжил. «Советским правительством принято решение купить ваш патент, и в связи с этим я официально уполномочен провести с вами переговоры о сумме выкупа» а также передать вам приглашение посетить нашу страну и официальное предложение на вашу помощь с налаживанием производства топлива по вашему процессу. У нас довольно много угольных месторождений, как на юге, в Донецких степях, так и на востоке. Ну и Иосиф Висерионович также с удовольствием согласился с вами встретиться. Так что теперь устранены все препятствия к тому, чтобы вы посетили таки нашу страну. «Не торопитесь», — рассмеялся Алекс, — «мне нужно еще пару недель на то, чтобы закончить текущее исследование. У меня на подходе еще несколько патентов, например, по новому процессу получения синтетического каучука или по каталитическому крекингу. Кстати, они вас как, не интересуют? К тому же вы мне еще ничего не заплатили. Переговоры же о выкупе патента вам придется вести с адвокатским бюро Морис Циммерман и партнеры. А это, можете мне поверить, такие акулы. Воровский едва заметно сморщился, но тут же вновь жизнерадостно заулыбался. Но, думаю, вы не будете так уж сильно раздевать ваших друзей. Что же касается ваших новых патентов, то я непременно сообщу о них руководству, и они, несомненно, нас заинтересуют. До Москвы Алекс добрался только в конце сентября. В первую очередь вследствие того, что изрядно затормозился с новыми патентами. Повторение вполне рутинных в будущем тех процессов на текущей технологической базе заставляло так изворачиваться, что, будь это вживую, титул какого-нибудь гутоперчевого мальчика был бы у него в кармане. Но продрался. Впрочем, такая задержка пошла на пользу не только его усилиям по патентованию новых технологий. За это время он успел восстановить изрядный кусок того, что утратил с потерей сумок и телефона. Так что в СССР Алекс двинулся нагруженный аж целым десятком папок с восстановленной информацией. И хотя она была восстановлена по памяти, парень надеялся, что не слишком с ней накосячил. Сама поездка запомнилась только довольно муторным прохождением обеих польских границ из Германии и из СССР да еще тем, что польско-советская располагалась не в привычном Бресте, а в каких-то столбцах, расположенных всего в 70 километрах от окраины Минска. Эк, поляки размахнулись. Нет, о том, что нынешняя граница с Польшей расположена куда дальше на восток, чем ему было привычно, Алекс теоретически знал, но именно теоретически. А вот увидеть и, так сказать, почувствовать на своей шкуре довелось только сейчас и полученные ощущения ему крайне не понравились. В Москве его встретили вполне любезно. Ну да еще бы, он действительно подвинулся с ценой на патент. То есть не так. СССР заплатил ему все те же 15 тысяч франков, что и БАСФ, но без выплаты роялти и дополнительной оплаты за его личную помощь по налаживанию техпроцесса, что очень не понравилось Герру Циммерману. Вот уж не думал Герхубер, что вы будете делать такие подарки красным. Судя по тому, что я о них слышал, это очень нехорошие люди». Москва оказалась бедной. Обшарпанные дома, люди, одетые в крайне поношенную одежду, изрядно побитые жизнью трамваи и пролетки извозчиков, и почти полное отсутствие автомобилей. Нет, они встречались, но очень редко и в основном в центре. Алекса поселили в Метрополе. Большая часть гостиницы была занята всяческими советскими учреждениями, так что официально Метрополь сейчас именовался Вторым Домом Советов, но кое-какие номера еще использовались для приема постояльцев. Вот в один такой его и заселили. И это еще бы куда ни шло, потому что, скажем, «Националь», именуемый Первым Домом Советов, был забит совслужащими полностью. Вечером после заселения Алекс пошел погулять. Манежная площадь без гостиницы «Москва» смотрелась непривычно и чуждо, а почти негоревшие фонари напоминали ему Вену. Очень удивил трамвай, позвякивая и поскрипывая, едущий вдоль Кремлевской стены прямо по Красной площади. Когда он возвращался, у самого манежа к нему прицепились двое каких-то громил. Парень заговорил с ним по-немецки, и они поначалу отстали. Но не совсем, а так. Оттянулись слегка назад, попытавшись затеряться среди людей, но не упустить его из виду. Однако народу на улицах по вечернему времени оказалось немного, так что Алекс их засек и потому решил не заходить поужинать в ресторан первого Дома Советов, то бишь «Националя», как изначально собирался, а побыстрее вернуться в свою гостиницу. Кто его знает, что у них на уме. А если он задержится на ужине, то выйдет, когда будет уже совсем темно. Сталин принял его через пару дней. С одной стороны, он полностью соответствовал своему описанию, которое Алекс читал в «Райхе». То есть был невысок, ряб, сухорук, а с другой, с другой совершенно ему не соответствовал, потому что эпитеты злобный, глупый, властолюбивый и кровавый карлик ему абсолютно не подходили. Алекс нервно облизал губы и бухнув на стол сакваяж, который при входе никто не удосужился обыскать, нервно протянул подходившему к нему Сталину руку. Добрый день, Гер Хубер! Вполне добродушно поздоровался хозяин кабинета. «Мне сообщили, что вы очень хотели со мной встретиться. Могу я узнать, чем так привлек внимание молодого, но уже очень талантливого швейцарского химика?» Алекс от волнения сглотнул и, мгновение поколебавшись, решительно произнес. «Я не швейцарец, Иосиф Виссарионович, а русский». Сталин мгновенно подобрался, а его гостя прошиб пот. «Какой карлик, ваша мать! Да это волк или даже тигр! Того и гляди порвет!» «Вот как! И почему вы решили мне в этом признаться?» Алекс наклонился к своему саквояжу, с которым его вполне спокойно пропустили в кабинет Сталина, даже не посмотрев, и вытащил из него аккуратно сложенную распечатку. — Вот. — Что это? — Это месторождение полезных ископаемых на территории СССР. Золото, алмазы, никель, хром, марганец, железная руда, бокситы и так далее. Сталин несколько мгновений сверлил его напряженным взглядом, а затем негромко переспросил. — Алмазы? В СССР? — Да, — кивнул Алекс. — В Якутии. Среднее течение реки Вилюй. Там несколько кимберлитовых трубок, но я нашел координаты только двух из них, и одна, самая большая, из разведанных. Откуда это у вас? Алекс ответил не сразу. Нет, у него была версия, как все объяснить без признания, но, блин, этот человек напротив него совершенно точно не случайно стал самым известным и успешным руководителем СССР. Его воля давила и подавляла. А насчет умения работать с людьми, так и говорить нечего. Так что вряд ли Алексу удалось соврать сколько-нибудь убедительно. А если ложь все равно раскусят, может, лучше и не начинать? Я... я из будущего. Сталин широко распахнул глаза, потом нахмурился, затем усмехнулся. Откуда? Из 2021 года. Вот как? Сталин протянул руку и взял лежащую на столе рядом с пепельницей трубку, принялся ее неторопливо набивать. И как там у вас в будущем? Коммунизм же построили? Нет, коммунизма у нас нет, и СССР тоже. Развалился в 91 На 15 республик. И часть из них уже повоевали друг с другом. «Какие же?» — снова усмехнулся Сталин. «Армения с Азербайджаном и Украина с Россией. То есть сначала Грузия с Россией, а теперь... То есть потом уже Украина. А еще в России было две чеченских войны, а в Таджикистане резня была еще та». Алекс замолчал, потерявшись в ироничном взгляде своего собеседника. «Черт, ну почему так? С Воровским же он чувствовал себя нормально, а тут...» «Сталин же ему совершенно не верит. Что же делать?» Алекс несколько секунд пялился на Сталина, который, не обращая на него внимания, неторопливо раскуривал трубку, а потом его осенило, и он снова наклонился к саквояжу. «Вот!» Мгновенно подобравшийся Сталин несколько мгновений напряженно рассматривал пистолет «Вальтер», перешедший Алексу по наследству от безвременно почившего Обервейера, а потом перевел взгляд на собеседника. Что это? Пистолет. Из будущего. Меня преследовал агент гестапо, это его оружие. Вы возьмите его в руки. Сразу поймете, что это оружие совершенно другого технологического уровня. У него половина конструкции выполнена из пластика. Рукоять, рамка, направляющий, магазин. Поэтому он очень легкий, несмотря на то, что емкость магазина у него 15 патронов. Сталин еще несколько мгновений рассматривал оружие, затем протянул руку и взял пистолет. Около минуты он осторожно осматривал его со всех сторон, потом нажал на кнопку выброса магазина и, ловко поймав его, также повертел в руках. Боевик же, эксы делал. Потом отвел затвор и заглянул в патронник, хмыкнул и, отпустив затвор, умело загнал магазин обратно в рукоятку. После чего аккуратно положил пистолет на стол и, уставив в Алекса пронзительный взгляд, бросил. — Рассказывайте.